Глава пятая. Когда Юй Цэнни услышал часть разговора, он понял, что что-то пошло не так, и быстро одевшись, вышел из ванны. Бросив мимолетный взгляд на незваных гостей, парень нахмурился и спросил. «Что вы собираетесь делать?» «Отправит вас к желтым источникам!» Два подчиненных парня в военной форме ухмыльнулись, и, достав белые перчатки, одели их на руки. Они не собирались оставлять здесь свои отпечатки пальцев, и в противном случае, даже командующий Хе не смог бы помочь им. Ленчао, прислонившись к стене, равнодушным взглядом наблюдал за парнями, однако в тот момент, как нападавшие атаковали его, он решительно выбросил кулак и ударил ближайшего парня прямо в лоб. Удар, который в 26 раз превышал возможности обычного человека, точно нельзя было недооценивать. Молодой парень, увидев приближающийся кулак, инстинктивно выставил бок и закрыл глаза. Однако этот удар был настолько сильным, что он почувствовал, как будто в него врезался грузовик. Парень резко побледнел, но отступать уже было поздно. С характерным звуком кости его рук сломались, но кулак линчал, как будто не встретив препятствия, продолжил двигаться к своей цели. Череп парня раздробился, и осколки пронзили его мозг. Расквашенное лицо, на котором виднелась сильная вмятина, покрылась кровавыми потоками. Бросив на линчал растерянный взгляд, парень умер. Ему хватило лишь одного удара. чтобы убить члена военного лагеря уровня S. Все это произошло за долю секунды. И разобравшись с первым нападавшим, Линчао бросился на второго. Как только глаза парня передали все увиденное ему в мозг, куа Линчало уже был прямо перед его лицом. Однако даже несмотря на весь ужас, что он испытал, Толстяк среагировал достаточно быстро и активировал свою способность металл. Благодаря своей особой способности, парень мог контролировать любые металлические предметы, что находились в трех метрах от него. Более того, он также мог превращать свое тело в металл. В следующее мгновение, кожа парня приняла золотисто-желтый оттенок. На первый взгляд, он стал похож на золотую статую, но защитный эффект от такого преобразования слишком явно уступал настоящему золоту. Кулак, словно яростный монстр, который стремился уничтожить все живое, надвигался на парня. Руки толстяка сломались, но даже им не удалось остановить надвигающийся кулак. Более того, этот удар был настолько быстр, что его мозг просто не мог вовремя среагировать на эту атаку. В следующем мгновение парень почувствовал, что по его голове ударили огромным молотом, и в его ушах раздался сильный звон. а глаза начали кровоточить. Тело Толстяка как будто стало невероятно легким, и от небольшого порыва ветра он отправился в полет. Последнее, что он видел в своей жизни, безразличный взгляд парня, стоявшего посреди кровавого тумана. Линчало кинул равнодушным взглядом два трупа, хотя эти двое были эволюционистами, но против него у них не было ни шанса. Контроль металла? Он был не так быстро, как удар линчала. Хотя эти двое с самого начала недооценивали своего противника, но даже если бы они вложились на полную, то это бы не изменило текущий результат. Юцань ошеломленно смотрел на линчала. Хотя он и знал, что тот был невероятно сильный, но реальная мощь босса полностью превзошла все его ожидания. Эти двое обладали той же силой, что и он, но против линчала они не смогли продержаться даже нескольких секунд. Юцань даже начал думать, что если Линчао захочет захватить всю эту базу выживших, никто не сможет остановить его. В этот момент стоявший у двери Джоу Син ошеломленно устоялся на два трупа. сигарета которую он только что подкурил, выскользнула у него из рук и упала на пол. Смотря на спокойного Линчао, лежавший на полу трупы, он даже подумал, что все это лишь простой сон, Парень в военной форме прекрасно осознавал силу его младших братьев. Если бы они выложились на полную, то место в первой тройке военного лагеря уровня S точно принадлежало бы им. Этого точно должно было быть достаточно для того, чтобы разобраться с обычным новичком, но результат оказался совсем другим. «Ты! Ты!» Заикаясь, Жоу Син указал пальцем на линчалы и не мог ничего сказать. Линчелл резко двинулся к двери, и в следующем мгновение появился напротив парня, после чего схватил того за горло. Парень в военной форме почувствовал, как ему стало тяжело дышать, а атмосфера вокруг него раскалилась до предела. Выдавив из себя уродливую улыбку, джосин Синт прохрипел. «Оля, шрутка, вы просто шапили. Линчао бросил на парня безразличный взгляд и легким движением руки сломал ему шею. Даже не оказав особого сопротивления и не продемонстрировав свою особую способность, Джо Син умер. Юцэ не швомленно смотрел на Линчао, который только что убил трех людей. Запах крови быстро распространился по всей комнате. Если бы это произошло в пустоши или городе, то этот запах точно бы привлек внимание падальщиков – и мутированных животных. «Босс, ты убил их! Что мы теперь будем делать?» Со страхом голоса спросил Юцань. Ранее он уже видел, как линча убивал падальщиков, но это был первый раз, когда он стал свидетелем убийства людей. Так как это был первый раз, когда Юцань увидел убийство человека, он ощутил сильное чувство вины и сожаления. Взмахнув рукой, Линчао вывел истории ретривера из пространственного измерения и сказал Забирай трупы себе. Когда мутированная собака услышала слова линчала, она взволнованно рявкнула и быстро затащила три трупа в пространственное измерение. После того, как золотистый ретривер поглотил мясо мутированной змеи, он в значительной степени увеличил свою мощь, и в данное время его сила превышала силу обычного человека в более чем в 12 раз. Более того, он вступил в начальный период зрелости, И размеры у его тела были такие же, как и у небольшого пони. А его шерсть стала еще более золотистой. Однако самое главное изменение коснулось количества золотой крови, которая многократно увеличилась. После вступления в стадию зрелости, ретривер мог активировать свою золотую кровь и на короткий промежуток времени увеличить показатели своего тела. Разобравшись с тремя трупами, Линчао вышел из комнаты. «Ты куда?» Закричав, Юцань бросился за парнем. «Женское общежитие!» Даже не оборачиваясь, ответил Линчао. «Ты думаешь, что и они...» Шоумлено спросил Юцань и, стараясь не отставать от босса, последовал за ним. Добравшись до женского общежития, Линчао сконцентрировался и при помощи своего улучшенного обаяния нашел месторасположение всех шестерых девушек, которые проживали в общежитии. Ефэй и Фан Сенюи жили в комнате на шестом этаже. Исказев лучи света, Лин Чао полностью скрыл себя и Ют Саня, после чего они направились прямо в женское общежитие. По пути на шестой этаж они сталкивались с другими девушками, но им удалось незаметно пробраться мимо них. Благодаря улучшенному обаянию и слуху, Лин Чао даже не открывая дверь, мог разобраться в том, что именно происходит в комнате. Не учитывая Ефэй и Фан Сенюи, в комнате было еще две девушки – Одна из них, держась за шею, лежала на полу, а вторая сидела на кровати и от шока не могла произнести и слова. Ленчал решительно открыл дверь и вошел в комнату. На полу лежала мертвая девушка, а ее руки были трансформированы в когти монстра. В то же время на кровати сидела девушка, лицо которой побледнело нахлынувшего на нее ужаса. Посреди комнаты стояла девушка, одна из рук которой была покрыта кровью.